Глава двадцать четвертая. Человек за бортом. Выстрел был из легкой пушки. Спустя минут пять еще один. Источник звука, казалось, был не более чем в трех километрах от нас. Едва светало. Снова выстрел. На этот раз чуть левее первого направления. Расталкиваю Костю, который спит, не слыша ничего вокруг. Спросоньего не сразу понимает, в чем дело. В меня же как будто вливаются силы. Еще ночью казалось, что мы не встанем, а сейчас я был готов не то что идти, а бежать в сторону этих звуков нашего вероятного источника спасения. То, что оружие, из которого стреляли, принадлежит государственным структурам, не вызывало сомнений. После приезда в Нигерию Я провел некоторые исследования и хорошо представлял себе уровень вооружения боевиков. Кроме того, наличие подобных орудий могло значительно сковать мобильность боевиков. Я знаю, что банда, державшая нас, захватила пушку калибра 12,7 мм, и они долго пытались приладить ее на лодку. Очень сильно ругались, потому что первый же выстрел эту лодку чуть не перевернул. А тут... Создавалось впечатление, что бьет не одна, а несколько пушек на расстоянии до километра друг от друга. Мне представлялось, что это все же береговая батарея. Наконец, выстрелы услышал и Костя, который смотрел на меня до этого как на больного, и всем своим видом задавал немой вопрос, не слетел ли я с катушек окончательно. Услышал и тоже заметно приободрился. Тут мы уже не стали дожидаться и восхода солнца. Быстрым шагом мы пошли в направлении откуда доносились выстрелы. мангры здесь были невысокими, зато почва оказалась очень скользкой. Уже буквально через пятьдесят метров я, поскользнувшись, влетел подъемом ноги в корень. Наверное, в другой ситуации я обязательно бы себя пожалел, а тут, стиснув зубы, потопал дальше, внимательнее смотря за тем, «Куда ступаю?» Нам и вчера попадались странноватого вида зеленые кучки, похожие на мох. При надавливании из них брызгала жидкость мутно-коричневого, даже зеленоватого цвета с тем запахом зеленого яблока, который бывает у освежителей воздуха. Здесь таких кучек было особенно много. Сначала я их старался обходить, а потом шел по ним, не глядя. Меня ждал очередной неприятный сюрприз. Носки, в которых я прошагал всю дорогу, приказали долго жить, буквально развалившись на части. Резиновые шлепанцы, подобранные мной в протоке, засасывало, так что приходилось отрывать их на каждом шагу. Недолго думая, я пошел босиком, засунув шлепанцы в карман. Почва была очень скользкой. Несколько раз я налетал ногой на корни мангров, что уж точно не ускоряло мой шаг. В целом, если закрыть на эту мелкую пакость глаза, то идти было легче, чем вчера. А может, мы просто приноровились. В любом случае, близость цели придавала сил. По зарослям прокатывались отдаленные разговоры и переклички. Хотелось верить, что это солдаты, но здравый смысл – Советовал быть осторожнее. Выглянувшее справа солнце подтвердило, что мы идем в правильном направлении. Еще какой-то час и стало подпекать. С водой все еще были проблемы. Хотелось пить, но вокруг была лишь солоноватая вода, напиться которой не получалось. Вдалеке послышались звуки лодочных моторов. Если это и была протока, что, судя по движению, достаточно большая и оживленная. Пройдя несколько дней и оторвавшись от возможного преследования, мы могли столкнуться с новой проблемой – водной преградой, которую мы не сможем переплыть. Эта мысль постоянно крутилась в голове, не давая скучать. Вдоль нашей тропы в кустах было огромное количество застрявших пластиковых бутылок и даже небольших канистр – из-под моторных масел. Все это можно было бы использовать при сооружении импровизированного плота. Пришлось бы, конечно, порыскать в поисках подходящей тары с пробками. Большинство канистр и бутылок пробок не имело, но, откровенно говоря, времени на поиски у нас было предостаточно. На одном из поворотов тропы Костя подобрал стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью. Экспресс-исследование Носом и кончиком языка Показало, что внутри Может быть простая пресная вода Скорее всего, дождевая было ее, правда, всего лишь Глотка натрия каждому Но она была пресной Пить ее все же не следовало Сказав об этом кости Я прополоскал водой рот Чтобы избавиться от постоянного привкуса соли на губах Находка крылила костю И через метров пятьдесят он нашел еще одну бутылку с пробкой. Внутри оказались остатки какого-то дешевого спиртного, неопределяемого нашим экспресс-анализом. Я был категорически против того, чтобы заливать это в наши голодные желудки. И Костя не без сожаления с ним расстался. Солнце подбиралось к зениту. Идти стало еще труднее. Мест, где можно было отлежаться в тени, Было все меньше и меньше. Все чаще попадались смытые океаном предметы рыбацкой жизни, обрывки сетей, пенопластовые поплавки и даже деревянные части лодок. Многие из них можно было бы в случае надобности использовать для постройки плота. Тропа никак не хотела пролегать четко по сторонам света, и мы шли как парусник, галсом. Примечание. ГАЛС. Движение судно по ветру. Голоса становились все ближе, и мы старались передвигаться аккуратнее, внимательно вглядываясь вперед. Наше внимание привлек яркий синий предмет, легко просматривающийся сквозь кусты. Осторожно прокравшись в его направлении, мы обнаружили большой пластиковый бак, с громадной дырой. Рядом с ним была тень, а пристроившись на земле, я нашел пятилитровую канистру с речной водой, которую не приминул на себя вылить. Осмотревшись вокруг, я заметил еще одну емкость и потянул костью туда. Это оказался бензобак лодочного мотора. Подняв его, мы с удивлением обнаружили целлофановый пакет с промокшими нигерийскими найрами. Тысячи три с половиной. Уж на лодочника нам бы точно хватило. Жаль, что из этой денежной каши достать даже одну купюру было невозможно. Порыскав вокруг, мы не нашли больше ничего, но мое внимание привлек звук справа от нас – напоминавший шум прибоя. Хотя направление и не совпадало с выбранным нами, я предложил Косте сходить на звук. Если это вода, то можно было бы охладиться и подзарядиться, а обратно можно вернуться в любой момент. Костя согласился. Путь до воды оказался на удивление недолгим. Нам открылась река шириной с Волгу. На берегу Лежала поваленная громадная пальма. Здесь же мы подобрали сумку, похожую на ту, куда обычно кладут автомат. И она помнил Косте, что нужно высматривать военные или полицейские катера, чьим главным признаком является государственный флаг Нигерии и бело-зеленая раскраска. Мы осторожно сползли в воду. Она приятно охлаждала и расслабляла уставшее тело. Как мало человеку нужно для счастья. Минут через десять нашего отмокания Костя увидел два катера, идущих по фарватеру реки. Примечание. Фарватер — глубина, достаточная для прохода судна. Он был абсолютно уверен, что это военные катера. Когда они подошли поближе, я и сам это заметил. Это были даже не катера, а скорее небольшие военные корабли. Стрелять было опасно. Нервные военные могли без разбору начать стрелять по нам. Кричать было бесполезно. Слишком далеко. Я достал из-за пояса свои разноцветные сланцы и стал махать ими над головой крест-накрест. В какой-то момент показалось, что суда замедлили ход. Как же нам всегда хочется принимать желаемое за действительное. Корабли ушли. А мы... Остались. Конечно, было грустно. Но с другой стороны, мы все-таки вышли к реке, по которой плавают военные корабли. А это уже половина достигнутого результата. Долго сидеть в воде нам не довелось. Мы неожиданно услышали, что слева от нас завелся мотор и моментально выскочили на берег. Мы едва успели укрыться в корнях деревьев, как слева выплыла рыбацкая лодка с человеком в дождевике с накинутым капюшоном, внимательно оглядывающим наш берег. Лодка сделала небольшую петлю и снова скрылась слева от нас. Наличие соседей нас не обрадовало, но выбора все равно не было. Выждав некоторое время, я осторожно сполз в воду и выглянул из-за кустов в ту сторону, куда ушли корабли. Видно, их уже не было. Переправляться через такую реку явно было очень рискованным мероприятием. Оставалось только дожидаться темноты и пытаться двигаться вдоль берега в том направлении. На берег вылезать не хотелось. Я просто расслабился, держась за корни и болтаясь в воде. Так прошло около получаса. Вдруг до меня донесся звук двигателя, не похожий на моторную лодку. Я снова выглянул из-за кустов, и увиденное заставило мое сердце бешено забиться».